Глава одиннадцатая «В черт!» — мелькнула в голове Тапка. «Да они же убить могут!» Пистолеты оказались в его руках раньше, чем эта мысль закончила формироваться в мозгу. Бам-бам-бам-бам! Четыре выстрела и четыре дрона с разнесенными корпусами рушатся на пол. «Ага! Вот это скорость!» — поразился ученый. «У вас рефлексы стрелка экстра класса, господин Тапок, но посмотрим-посмотрим. Вы, как я ожидал, забыли про собаку и о том, что ей нужны ваши приказы для действий, а значит, испытание придется усложнить». Из боковых дверей высыпала новая пачка дроидов, штук 6. и в этот момент Иван Петрович, хихикнув, взял и погасил свет. «Интересно, на кого это рассчитано-то? Здесь импланты глаз установлены у каждого второго. Он что, думает, будто меня темнота собьет с толку?» Подумалась Тапку. Да, полноценного ночного зрения у него не было. Но и профессор явно не на это рассчитывал. Более того, выключение света было не испытанием для Тапка. Это была проверка пса, или, скорее, его совместимости с владельцем. Тапка опять накрыла, но чуть по-другому, не запахами. Теперь он видел ушами. Каждый неподвижный объект издавал звук, благодаря которому в полной темноте его становилось видно, как центр некой волновой аномалии. Вот дроиды делают вид, что крадутся. Все шесть были видны тапку. Можно уложить прямо сейчас, но любопытно поглядеть. Тапок разглядывал приближающихся врагов, волны звука, расходящиеся от их движения в разные стороны. Видел и еще один источник звука, откуда-то из черной пустоты перед ним. Еще видны задние двери ангара, в щель проникает воздух и свистит. «Класс! Это даже лучше ночного зрения!» Тапок вскинул пистолеты и вновь открыл огонь. Три цели упали сразу, и тут он понял, что у такого вот режима восприятия есть своя проблема. Грохот его оружия оглушил щенка, и звуковые видения исчезли. Вокруг тапка ударили искры рикошетов. Это двое дроидов высунулись из-за стеллажей, накрыв позицию тапка. Тот машинально прикрыл бронированной ладонью карман со щенком и дважды пальнул ульным вспышком справа, потом слева. «Великолепно! Так понимаю, нам удалось запустить имплант модификанта?» — слышался голос ученого. «Но вы снова забыли о командах!» «Профессор, давайте немного прервемся, а то...» «Нет и нет. Все идет ровно так, как и надо!» «Иван Петрович...» 3, 2, 1. старт!» Тапку откровенно уже было неинтересно участвовать в этой тренировке. Он не понимал, что должно произойти, какого результата от него ждут, поэтому его единственным желанием было закончить все это побыстрее. Вместо того, чтобы продолжать перестреливаться с бездумными автоматами, он решил сменить тактику, действовать тихо. Тапок резко ускорился, на ходу убрав один пистолет в кобуру и достав вместо него свой боевой нож. Используя новоприобретенную способность видеть ушами модификанта, Тапок ввинтился в строй робота, в который явно не были настроены на такой вариант боя. Пока их кристаллические мозги скрипели, пытаясь найти врага, тапок молнии скакал между дронами, снося им головы клинком или просто разбивая корпуса мощными ударами рук или ног. Когда упала последняя, двенадцатая тренировочная машина, резко вспыхнул свет. «Великолепная работа, просто великолепная! Именно этого я от вас и ждал. Видите, вы вместе с ним можете уже взаимодействовать, но вы снова не выполнили мои инструкции. Модификант сам понял, что именно нужно делать и теперь будет учиться не мешать вам, а нужно, чтобы он еще помогал. Нужно отдавать ему приказы, руководить им». Так, только не надо запускать на меня еще одну пачку ваших тупых дроидов. успокойтесь вы. Я уже понял, что это для вас слишком слабый противник. Я сейчас спущусь, только запишу данные с диагноста. Вы пока можете снять костюм и не забудьте похвалить своего щенка. Он должен понимать, что все сделал правильно. Кстати, как вы его назвали? Э. назвал... «Никак пока». «Напрасно. Имя — это не только набор бессмысленных звуков. Впрочем, дело ваше». Тапок быстро скинул с себя поблескивающий датчиками костюм, мстительно пнул башку одного из дронов и уставился на пса. Имя и впрямь надо было дать. Но какое? За хлопотами он даже не задумался об этом. «Держи, дружок, заслужил». Тапок наклонился и протянул на ладони прихваченную вкусняшку. Иван Петрович подошел неслышно, хотя Тапок был готов поклясться, что никаких особых усилий пожилой с виду мужчина к этому не прикладывал. Просто только что его не было рядом, и вот он уже появился, словно из ниоткуда. Прямо так и вырос из-под земли. — Эй, профессор, не надо ко мне так подкрадываться, я ж нервный, — пошутил Тапок. А? — Ой, простите, господин Тапок, привык не беспокоить свои объекты без нужды. Вот, собственно, и научился ходить тихо. Извиняюсь. — Такс. Готовы? Идемте, у нас будет сложный разговор. Профессор провел тапкой и бодро семенящего смешной дрыгающейся похудкой щенка к себе в кабинет. Это оказалось весьма уютное помещение пять на пять метров, уставленное антикварными книжными шкафами с диваном и громадным рабочим столом, покрытым каким-то странным зеленым материалом. тапок даже ковырнул ногтем, проверяя, настоящий ли он, или какой-то очередной пластик с модным покрытием. Что поделать, не смог удержаться. Хм, оно на ощупь очень необычно. Интересно, что это? Это сукно, молодой человек. Старик словно бы прочитал его мысли, что, впрочем, уже становилось нормой. «Его давно не используют, но я, знаете ли, любитель старины. Присаживайтесь». Так сел в то же старинное на вид кресло, и оно страшно заскрипело, принимая в себя весь его вес. Профессор уселся за свой стол, где при его приближении зажглась желтая лампа, осветив лицо Ивана Петровича с одной стороны и бросая глубокие тени на вторую, отчего это самое лицо приобретало какое-то нечеловеческое, прямо-таки демоническое выражение. «В общем-то, мне ситуация уже понятна», — заявил он но я все же задам вам несколько дополнительных вопросов. Скажите, за последний год вы получали серьезные травмы головы, связанные с высокими температурами или же просто сильные удары? Да прилетало и частенько. Удары или же подвергались воздействию высоких температур? Падая с орбиты в спасательном челноке, сильно обгорел. — Ага, вот оно, хорошо. «Пойдем дальше. У вас были сбои процессора?» «Отключались ли возможности имплантов?» «Да, было». ведь может, что-то еще?» Профессор словно знал, что ищет. «Аудиовизуальные галлюцинации, голоса, ведущие с вами диалог или навязчивые идеи. Нечто, что прямо заставляло вас сделать то, чего вам самому не хотелось». «Эм... Ну, как вам сказать?» Тапок замялся. С одной стороны, ему совершенно не хотелось рассказывать о том, что с ним происходило в последнее время. Ему самому все это казалось проявлением слабости. А может, он просто боялся, что его сочтут сумасшедшим? «Поймите меня правильно», — подбодрил его старик. «Я не врач, я инженер, и все, о чем я спрашиваю, есть результат не нарушения вашей психики, а последствия сбоя аппаратной части, вживленной в ваш организм». «Если подобные проблемы у вас присутствовали, значит, нужно их решить. Сменить прошивку, заменить детали, перекрутить болты, так сказать. И поверьте, вы не псих. Что бы вы мне сейчас не сказали, повторюсь, это все сбои технического характера, и они легко устраняются». «Откуда вы знаете, что я кукухой не поехал?» — усмехнулся топок. «Ага, значит, что-то такое было». — усмехнулся старик, заставив тапка побагровить. Но надо же было такое лепнуть и спалиться тут же. — Видите ли, — заявил старик, — будь у вас проблемы с психикой, не удалось бы установить контакт с псом. Или же синхронизация была бы на слабом уровне, или, если, как сейчас, на максимальном, ваши проблемы передались бы и псу. «Поверьте, у него бы они проявились куда более явственно, но раз я ничего такого не заметил...» «Ладно, хорошо». Буркнул Тапок, осознавая, что уже все равно сознался, и скрывать дальше свои странности не имеет смысла. «Кое-что из перечисленного было». «Хорошо, вы не переживайте, Хейфи Тапок. Последний вопрос». — Вы не заметили в последнее время собственной высокой импульсивности, говорливости, эмоциональности или даже проявления несвойственных вам чувств, эмоций? — Ну, это нормально же. Что значит «несвойственных»? — возмутился Тапак. — Угу, значит, было, — кивнул старик. «И поймите, даже среди людей есть разные типы характеров, которые на одни и те же события реагируют совершенно иначе. Флегматики равнодушны, холерики агрессивны, меланхолики склонны все превращать в трагедию, а сангвиники все способны превратить в шутку. Так кто же вы?» «Наверное, флегматик пожал плечами тапок». «Вот». «Значит, вы знаете, как обычно реагируете на те или иные события?» «Спрошу еще раз, было ли что-то необычное в последнее время?» «Возможно, но, черт возьми, это зависит от настроения, и оно у меня регулярно меняется». «Вот, еще один интересный момент», — заявил ученый. «Для кибера вроде вас резкая смена настроения совершенно необычна». «Кибера?» — возмутился Тапок. «Так я, по-вашему, не человек, машина?» «Скорее машина, но все же кое-что человеческое у вас есть», — честно ответил профессор. «Я ведь могу и не посмотреть на ваших монстров-стражи. Ваш возраст, профессор», — вспыхнул тапок, — и снести вам башку. «Ну, это вряд ли удастся. Или вы думаете, что, занимаясь модификацией чужого генома, я все эти годы живу со своим собственным?» рассмеялся старик чем то мы с вами похожи имею в виду что мы с вами уже не совсем люди та пока торопила уставился на профессора Ну, почему вы тогда так выглядите ну как старик рассмеялся профессор все просто это добавляет солидности и позволяет мне решать массу проблем — Все геномиксеры, солидные пожилые господа, именно так все и считают. К тому же всякие там молодчики считают меня совершенно безобидным. А лезь в драку, даже когда чем-то недовольно боятся. А вдруг дашь мне за трещину, и я тут же скопычусь. Профессор громко рассмеялся снова. — Их потом зароют их же боссы. — Да, — покачал головой тапок. «Ну что, успокоились? Можем продолжать нашу беседу? Кажется, ваша внезапная злость схлынула. «Вы что, до сих пор мониторите меня?» — возмутился Тапа. «Конечно, иначе не смогу вам помочь». «Знаете, если будете продолжать в таком же духе, не гарантирую вашу безопасность и плевать, кем вы там на самом деле являетесь». «Хорошо, вот что!» — хмыкнул старик. — Но поверьте, сейчас я делаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам. И если вы действительно хотите считать себя человеком или даже быть им, не советую пытаться меня прибить. — Договорились, — буркнул Тапок. — Но не стоит меня злить. Могу не убить, но покалечить. Оно вам надо. Добродушное обычное лицо Ивана Петровича резко заострилось, черты стали куда более массивными и искаженными. Глуховатым голосом он сказал, а скорее даже прорычал, «А я вам не советую пробовать такое провернуть». И почти тут же внешний вид профессора вернулся к обычному. «Что?» Тапок все еще не верил тому, что только что увидел. «Так, спокойно, спокойно. Всего лишь очередной тест. Нужно было увидеть вашу реакцию. Вы чуть ли не в ярость впали от ответа, сформулированного в вашей же манере». «Вы мне угрожали», — рыкнул Тапок. «А вы мне», — улыбнулся Иван Петрович. «И мы сейчас точно убедились в том, что контролируете вы себя очень и очень плохо». На это Тепку ответить было нечего. Действительно, несколько секунд назад он был готов порвать старика в клочья и лишь чудом этого не сделал. Что-то с ним, с Тепком действительно не так. Подумаешь, старик ему угрожал. Раньше Тапок вообще на подобное никак не реагировал, а тут взорвался, слишком стал несдержанным. «Так вот, ваше тело там, где оно состоит из плоти, выращено искусственно или, скорее, оригинальной клетки давным-давно заменены на модифицированные», — меж тем заявил старик. «Сама идея шикарная, деталей куча, но подозреваю, что вы все равно не поймете. В общем, у вас не ограничены ничем запас регенерации клеток. Все это было бы прекрасно, если бы не одно «но». В вашем теле установлен экспериментальный и крайне нестабильный вариант биопроцессора, еще и с раздельным контуром, и вот с ним явно давно уже что-то не так. Похоже, что вы несколько раз серьезно повреждали устройство, и хоть биопроцессор способен проводить диагностику, саморемонт, проблем было столько, что устранить все он так и не смог». Проблемы эти уже начались давно. Всякие странности то появлялись, то исчезали. Так? А сейчас, когда я, не зная всего этого, разблокировал некоторые опции вашего железа, полагаю, оно пошло в разнос, не справившись с возросшей нагрузкой. И исходящий с ума это страшно. Особенно, когда он сходит с ума в вашей голове и напрямую связан с хозяином. Что вы имеете в виду? «У меня в башке машина, которая мало того, что слетела с катушек, но еще и меня пытается свести с ума». «Господин Тапок, ваш биопроцессор – это, по сути, искусственный интеллект. Все остальное – лишь приложение к нему, вспомогательное оборудование для его функционирования. И да, и и тоже могут сходить с ума, особенно когда их задача не выполняется или невыполнима». «Сбой в программном коде, некое повреждение, и вуаля, мы имеем психованную программу». «В вашем случае биопроцессор имел заводской брак, он написан с ошибкой в коде. На этапе тестирования проблему не удалось выявить, да и пока вы не прошли череду суровых испытаний, проблема не вылезла наружу». «А вот, получив серьезные повреждения, оказавшись на грани уничтожения, он у вас зазбоил и засбоил серьезно». Если не вдаваться в подробности, ваш ИИ принялся саморазвиваться, причем наплевав на все первичные директивы. Уж не знаю, что привело к тому, что они слетели. Те самые повреждения или же изначальная ошибка, но факт налицо. Попросту говоря, он начал генерировать виртуальную личность, которая должна была полностью вас заменить и была вашим практически полным антагонистом. Но до поры до времени это было для ИИ лишь игрой виртуальности, ведь существовало еще несколько предохранителей, которые не позволяли ИИ работать с вами напрямую. Но, каюсь, я своим вмешательством открыл этой личности, сформированной внутри виртуала, двери, позволившие не только захватить управление, но и попытаться заменить вас. «Зашибись», — хмыкнул Тапок. «Сделать-то что можно?» «Нужно менять вам железо. Ваше устарело и, в принципе, не в лучшем состоянии после стольких лет эксплуатации. К тому же, несовместимо практически ни с одним современным имплантом». «Отлично. И сколько это стоит будет?» «А сколько стоит жизнь? Вы будете мне должны. Лично вы, господин Тапок. И когда я запрошу долг, придется его отдать». — И вы просто так установите мне дорогущий, небось, модуль, просто под честное слово? — Нет, конечно. Я людям не верю уже очень давно, поэтому в вашем железе будет вшит код, позволяющий мне его отключить, если вы откажетесь от сделки. — И что же вы хотите взамен? Что я должен сделать? — Пока не знаю, — пожал плечами старик. «Не факт, что я вообще обращусь к вам за помощью. Не факт, что, когда ваша помощь мне понадобится, вы вообще еще будете в живых. С вашей-то жаждой приключений...» Он хмыкнул. «Я должен подумать», — буркнул Тапок. «Да сколько угодно, но учтите, что ваше оборудование работает крайне нестабильно, и когда ваш ИИ попробует заместить вашу личность своей, не знает никто». Я даже не возьмусь предсказывать, сколько у вас времени. Может, минута, а может, годы. Тапок лихорадочно соображал. С одной стороны, быть в долгу у этого старого прощелыги ему совершенно не хотелось. С другой, он знал, был уверен, что старик не врет. Тапок чувствовал, что все с ним действительно очень плохо. Более того, была уже пара моментов, когда ИИ начал действовать вопреки его приказам. Кто знает, когда такое повторится вновь. «Хорошо», — вздохнул Тапок. «Я согласен».